С тех пор, как прозвучали эти слова, Астарты вступили в войну на целых 6 месяцев. При поддержке армии и военных машин механикумом они атаковали густые дрожащие заросли, которые могли бы послужить прибежищем мегарахнидов. Во многих отношениях это была славная война и не такая уж легкая. Вне зависимости от понесенных потерь мегарахниды не прятались и не отступали. Они шли и шли вперед, выскакивая из расщелин и склада ржавой почвы, день за днем, и ожесточенно сопротивлялись. Иногда казалось, что число их бесконечно. Словно в мантии планеты существуют неисчислимые гнезда, или неистощимые подземные силы каждый день производят все больше и больше воинов, чтобы восполнить нанесенные имперской армией потери. Воины Империума, в свою очередь, не могли недооценивать врагов, сколько бы мегарахнидов не пало от их оружия. Они были опасными и сильными противниками, и их было так много, что это могло обескуражить любого человека. «Я убил 50-го меграхнида», — заметил как-то маленький Харус, — и одолеть его было не так трудно, как первого. Локен, как и многие другие лунные волки, радовался развитию событий, поскольку командир лично вел их в бой впервые после своего избрания воителем. В самом начале операции, собравшись вечером в залитом дождем командном шатре, Марневальцы пытались отговорить Харуса от непосредственного участия в боевых действиях. Абаддон осторожно попытался обратить внимание воителя на то, что роль лидера гораздо важнее, чем личное участие в бою. «Разве я уже не гожусь для сражений?» – сердито спросил Харус, перекрывая стук дождя по навесу. «Я хотел сказать, что ваша жизнь слишком цена для этого, господин», – ответил Абаддон. «Это всего лишь один из миров и одно поле битвы. Император поручил вам дела многих миров и бесчисленных сражений». «Ваша цель — Эзекиль!» — перебил его Харус, не скрывая своего недовольства. Дальше он перешел на наречиях Тони. Следовательно, все мысли воителя были обращены только на войну и ни на что другое. «Не вздумай рассказывать мне о моих обязанностях!» «Господин, я бы никогда не решился на это!» — поспешно воскликнул Абаддон и склонился в поклоне. «Какой бы ценностью не обладал этот мир!» — быстро вмешался Аксиман, поспешив на помощь другу. «Если вас ранят или даже убьют, он будет...» Харус в вскочил. «А теперь ты подвергаешь сомнению мое воинское мастерство, малыш? Или ты поглупел после моего избрания?» «Нет, мой господин, я...» «Только Таргадон, казалось, усмотрел проблеск удовольствия под напускным гневом». «Мы только боимся, что на нашу долю не останется никаких подвигов», — сказал он. И тут Харус рассмеялся. Марневальцы, поняв, что он шутит с ними, тоже захохотали. Харус хлопнул об по плечу. Аксиманда ущипнул за щеку. «Мы будем сражаться вместе, дети мои», — сказал он. «Так уж я устроен. Если бы тогда на Уланоре я заподозрил, что звание воителя потребует навсегда отказаться от боевой славы, я не принял бы это назначение. Почетное звание досталось бы кому-то другому, возможно, Желеману или Леону. В конце концов, они к этому стремились». Последовали громкие восхищенные возгласы. В наречии их тони смех звучит мрачновато и жестко, но голоса лунных волков звучали еще резче. В голове Локена вновь возникло подозрение, что воитель снова применил свой талант политика. Он искусно уклонился от прямого противостояния и обошел все возражения, прибегнув к шутке и взывая к воинским понятиям чести. Таким образом, Харус в очередной раз напомнил, что при всем его внимании к советам марневальцев есть определенные вопросы, в которые им лучше не вмешиваться. Локен был уверен, что поводом для такого решения послужило присутствие Сангвиния. Харус не мог остаться в стороне и смотреть, как его дорогой брат отправляется воевать. Он не хотел упустить возможности биться с Сангвинием плечом к плечу, как это не раз бывало в далеком прошлом. И он не мог допустить, чтобы его славу затмил даже горячо любимый брат. При виде этой пары на поле сражения от восторга захватывало дух. Два божества стремились вперед во главе красно-белой волны. Десятки раз они вдвоем одерживали победы над обитателями убийцы которые, повернись дело по-другому, могли стать такими же громкими, как Триумфу Ланора. И в самом деле, эта война потребовала от них значительных усилий, которые должны были бы быть отмечены потомками, тем более, что в экспедиции участвовали летописцы. Мерсадия Литон, как и всем остальным ее коллегам, не разрешалась спускаться на поверхность планеты вместе с боевыми подразделениями. Но она собирала все сведения, поступавшие из полей сражений, Ежедневные приливы и отливы в воинской удачи, сообщения о потерях и победах. В тех редких случаях, когда Локин со своей ротой возвращался на борт флагмана для отдыха, ремонта и перевооружения, она энергично допрашивала его и заставляла описывать все, что он видел. Наибольший интерес вызывали Харусы Сангвини, но и все остальные детали не оставались без внимания. Произошло несколько грандиозных по масштабу сражений, где тысячи Астартес вели в бой Десятки тысяч солдат армии против бесчисленных полчищ мигарахнидов. Локин с трудом находил слова для описания этих событий и временами ловил себя на том, что использует фразы и обороты речи из хроник Урша. Он рассказал Мерсаде обо всех самых значительных событиях, свидетелям которых пришлось стать на этой войне. Локин рассказал о том, как Люк Сидыры повел роту против отряда мегарахнидов, состоящего из 25 ширен, по сотни воинов в каждой и разбил противника всего за полчаса. Рассказал о том, как Сакрус Карминус, капитан третьей роты, кровавых ангелов, в течение долгого ужасного дня оборонялся от целого роя крылатых мегарахнидов. О том, что Ектон Круз отбил неожиданное нападение мегарахнидов и доказал, что есть еще порох в пороховницах. О том, как Тибальд Мар и Ной за два дня очистил от прыгов невысокий горный хребет и наконец утвердился в рядах исключительных воинов. О том, как мегарахниды принимали в сражениях другие, еще более страшные биологические формы, включая массивные создания со смертоносными клещами, сравнимые с самыми мощными военными машинами. И о том, как титаны, механикумы, идущие в авангарде под управлением Диес Ира «День гнева», из Легио Мортис, разметали их строй и растоптали вместе с черненными металлизированными оболочками. И о том, как Тарвиц, сражаясь чаще рядом с Таргадоном, чем со своим надменным лордом Айдалоном, своим мастерством и героической храбростью вернул уважение лунных волков к детям Императора. За время военных действий Таргадон и Тарвиц побратались и несколько уменьшили напряжение, возникшее между двумя легионами. До Локина дошли слухи, что первоначально лорд Айдалон высказывал свое недовольство поведением Тарвиц, но только до тех пор, пока не осознал в полной мере, что попал в немилость к воителю. Течением времени, однако он понял, что его присутствие все же терпят в штабном шатре, и остальные офицеры не отказываются поддерживать беседу. Сангвиний тоже постарался разрядить обстановку. Он знал, что его брат Харус намерен упрекнуть Фулгрима за высокомерие, проявленное его космодесантниками. Харусы Фулгрим были почти так же близки, как Харусы Сангвини, и лорду ангелов не хотелось, чтобы между ними возникло отчуждение. Ты не можешь позволить себе ссориться, сказал как-то Сангвини. Как воитель, ты должен с особым уважением относиться к примархам, как это делал император. Более того, тебя и Фулгрима слишком давно связывают узы братства, чтобы теперь затевать перебранку. Этот разговор произошел во время короткой передышки между сражениями, на шестой неделе войны, когда Ралдарон и Сыддыры вели главные силы на запад, через несколько долин и узких ущелий, к подножию большого горного хребта. Два примарха остановились на день отдохнуть командном лагере в нескольких лигах от авангардного отряда. Локин хорошо это запомнил. Вместе с другими членами Марниваля он присутствовал в штабном шатре, когда Сангвини поднял этот вопрос. «Я не ссорюсь», — возражал Харус, — пока его дневники снимали тяжелые, заляпанные грязью доспехи воителя и омывали его ноги. Дети Императора всегда были известны своей гордостью, но это становится невыносимым. Брат он или не брат, но Фулгрим должен знать свое место». «Мне хватает забот с кровожадностью Ангрона и проклятой сварливостью Пертураба. Не могу терпеть неуважение такого близкого союзника». «А была ли ошибка Фулгрима и его офицера, лорда эйдалона спросил Сангвини. «Фулгрим оставил эйдалона командующим. Он ценит его заслуги и, очевидно, доверяет ему и одобряет его поведение. Если Эйдолон воплощает в себе несносный характер всего легиона, я должен с ним покончить. Не здесь и не сейчас» пока я должен быть уверен в преданности детей Императора. «А почему ты думаешь, что что-то изменится?» Харус помолчал, пока Денщик умывал ему лицо, потом сплюнул в чашу, поднесенную другим слугой. «Потому что они дьявольские горды!» «Разве все Астартес не гордятся своими легионами?» Сангвини сделал глоток вина и перевел взгляд на марневальцев. «Скажи, Эзекиль, ты испытываешь гордость?» «До кончиков волос, сэр», — ответил Абаддон. «Сэр, позвольте мне сказать», — заговорил Таргадон. «Между нами есть кое-какие различия. У Абаддона это природная человеческая гордость и верность своему легиону. Между Астартес может возникнуть желание похвастаться и даже соперничество. Но дети Императора отличаются надменностью, словно они выше всех остальных, хотя должен признать, они не все такие». В тот момент, когда гадался Локен, Таргадон имел в виду Тарвица и других приятелей из его отделения. Сангвини кивнул. «Таков их образ мыслей, и так было всегда». Они стремятся к совершенству, хотят стать лучшими, чтобы подражать совершенству самого императора. Это не высокомерие, Фулгрим сам все мне объяснил. «Возможно, Фулгрим так и думает», — сказал Харус. «Но некоторые из его людей ведут себя в высшей степени высокомерно. Когда-то между нами существовало взаимное уважение, но теперь они смотрят свысока на окружающих. Боюсь, они возмущены моим новым званием, я этого не потерплю». «Они вовсе не возмущаются по поводу твоего избрания», — сказал Сангвини. Возможно, но они отрицают роль моего легиона, возросшую в связи с моим новым статусом. На лунных волков всегда смотрели, как на грубых варваров. Твердость хтонии навсегда оставила след в наших сердцах, а пыль ее дорог осталась на доспехах. Дети императора испытывают некоторое уважение только к победам, завоеванным моим легионом в различных войнах. Волки не могут похвастаться пышными нарядами или придворными манерами. Они демонстрируют величие, а мы им кажемся вульгарными. «В таком случае, может, пришло время сделать то, что предлагал император», — заметил Сангвиний. Харус энергично тряхнул головой. «Как лестно не было бы его предложения, я отказался еще на Уланоре и не собираюсь менять свое решение. Время не остановишь, теперь ты — воитель. Все легионы Астартес должны признать превосходство 16-го легиона. Возможно, кое-кому придется об этом напомнить», — Харус фыркнул. «Я что-то не замечаю, чтобы Рус...» пытался призвать к порядку своих берсеркеров и научить их хорошим манерам. «Но Лемон Рус не воитель», — сказал Сангвини. «По приказу императора твой титул изменился, братец. Чтобы все мы не забывали, какой властью ты наделен и с каким доверием относится к тебе император, возможно, то же самое должно случиться с твоим легионом». Позже, когда четверо марневальцев шагали под дождем вслед за титанами, прокладывающими дорогу через потоки красной грязи и раздувшиеся ручьи, Локин спросил Абаддона, о чем говорил лорд Ангелов. «На Уланоре», — рассказал первый капитан, — «возлюбленный всеми император посоветовал переименовать 16-й легион, чтобы никто не сомневался в наших полномочиях». «И какое же название он предложил?» — спросил Локен. «Сыны Харуса», — ответил Абаддон.